Глава 73. Я поняла, о чем он говорит. Все просто. Жители общины не сдержали клятвы. Они стали предателями и получили возмездие. Сама судьба покарала их, сделав мерзкими падальщиками. И я не думаю, что быть людьми – худшая доля для их детей. Уж лучше быть обыкновенными. Именно такой я считала саму себя долгое время, и это меня устраивало. Ничего плохого в этом я не видела, хотя достаточно сложно представить, каково это – потерять часть себя, своего наследия, измениться, чтобы стать чем-то иным. Может, и впрямь сложно видеть, как дети становятся чужими, как не могут стать частью новых миров. Да и самим падальщикам пришлось смириться со смертью тут, в этом измерении, без права перерождения в следующих жизнях. «Ты можешь спасти нас», — произнес змеёныш глядя из-под «Ты должна...» «Ничего я вам не должна!» — меня распирало от ярости. «Вы сами виновны в своих бедах! Вы продолжали творить непотребства и только так потеряли свой истинный вид и право перерождаться!» «Та ведьма нас прокляла!» «Моя бабушка вас спасла!» «И заплатила за это большую цену. Вам стоило только не нарушать свое слово». «Она тебе не бабка». Гаденыш оскалился. «В твоих жилах проклятая кровь. Мы неспроста жгли таких детей. Только так мы могли спасти этот мир от отродья. А она...» С -с -с. Тролль прервал его речь хлестким ударом метелки по голове. «Не зли меня!» Рыкнул он грозно и обернулся ко мне. «А ты не слушай этого гаденыша!» Тогда ее дракон сдохнет. Негромко прошипел незваный гость, но я его услышала. «Что ты этим хочешь сказать?» Он сказал, что вы теперь пара. «Значит, оба нужны для ритуала». «Вэри не беспомощная ящерица, но и нас немало». Он усмехнулся со злорадством. «Мы за вами следили, и мы были готовы». Очередная порция унизительной порки метлой прервала его речь. Старик явно пытался успокоить меня тем, что не дал этому подонку высказывать свои угрозы. Чертыхнувшись, я вырвала из метлы несколько прутиков и присела рядом с гостем на пятки. Ты мне сейчас все расскажешь. Не надо мне грозить. А я и не собираюсь грозить. Мне удалось не отвести от него глаз. Ты не станешь меня пытать произнес он уже не так уверенно. «Один из твоих сородичей похитил меня и мучил несколько недель. Он запер меня в клетке. Мне было страшно. Это было необходимо. Ты действительно думаешь, что я не сделаю то, о чем мечтала все это время? О чем? О месте. Тут я выдала свою самую жуткую усмешку, на которую была способна». Я очень надеялась, что у меня получилось выглядеть убедительной. Мне отчаянно нужно было узнать, какую ловушку подстроили нам падальщики, и могла бы она реально быть опасной для Вэри. змеёныш сглотнул и снова облизнул губы плоским раздвоенным языком. Он нервничал и смотрел на меня напряженно. Ненавидя себя за предательскую дрожь в пальцах, я ухватила мерзавца за волосы и поднесла к глазу пруд. Тот подрагивал в моей ладони, но завис прямо напротив узкого вертикального зрачка. Ради того, чтобы такого больше ни с кем не повторилось, я сделаю все. На короткое мгновение я поверила в то, что сделаю это, что действительно причиню боль живому существу, чтобы получить нужное. Но важнее всего, что в это поверил змееныш. Он резко подался назад, ударившись затылком о стену и попытался закрыться руками, но на его запястье опустился ботинок тролля. «Не дергайся, если не хочешь, чтобы тебя порвали на части. Я сторожевой тролль. Ты ведь знаешь, что не сбежишь, потому что на тебе моя метка. Каждый, кто встретится тебе на пути, будет гнать тебя, как зайца, пока ты не упадешь, и тогда тебя затопчут». «Не надо», — произнес побледневший змееныш. «Ты останешься тут навсегда. Будешь жить под порогом, как змея» и нам даже не придется одевать на тебя ошейник или цепь, ты просто не сможешь уйти и войти в дом тоже не сможешь, как и причинить вред хоть кому-то здесь. «Разве ты так можешь?» – испуганно осведомился змеёныш. «Та женщина, которая взяла с вас клятвы, тролль прочистил горло. Она была великой ведьмой. Она дала мне силы, чтобы защитить тех, кого любила. «И ты нам расскажешь всё подхватила я, и, может быть, мы не уничтожим твою общину. В холодных глазах мелькнул настоящий страх. Моя бабушка научила меня быть великодушной. Наши дети не виноваты. Судьба все расставит по своим местам.